Вы не поняли ситуацию. Зеленые глаза Михаила Анатольевича почти не мигали. Это вызывало неприятную реакцию у любого из его собеседников. Вы не просто помогали Горелому отбить груз. Вы решили, что можно делать подобные вещи не только в Москве, но и в других местах. А это уже совсем неправильно. Может быть... — кивнул Шалва. — Поэтому я и просил вас о встрече. — Я приму к сведению ваши слова, — холодно сказал Михаил Анатольевич, вставая. — Конечно, мир лучше войны, тем более, что не мы ее начали. Он кивнул на прощание вышел из комнаты. Шалва остался сидеть один, уставившись в какую-то точку на столе. Затем минут через десять тяжело поднялся и вышел. В ресторане играла тихая музыка, бесшвумно сновали официанты. он прошел в вигорный зал, где по-прежнему редкие игроки делали невероятные ставки, равнодушно наблюдая за выигрышами и проигрышами. Михаила Анатольевича уже не было. шалва не стал играть. Он вообще не любил и даже немного презирал эти азартные игры. Сильно хромая, он вышел из игрового зала, прошел мимо метро отеля принимавшего заказы на посещение ресторана, и вышел в зал, где сидели его четверо телохранителей и помощник. Увидев шалву, все охранники вытянулись, а помощник подскочил к нему. «Ваша машина ждет» шел о сопровождении плотного кольца своих телохранителей, сделал десяток шагов к своему Мерседесу и сел на задние сиденье Обычно их сопровождал темно-симний джип Чароки с затененными стеклами. Телохранители, увидев, что хозяин занял место в своей машине, бросились к джипу, «Все в порядке?» – озабоченно спросил помощник, увидев лицо Шалвы. «Нет», – ответил Шалва, – «он не хочет мира». «Вызови подкрепление из милиции». «Я не знаю, кому позвонить. Мне понадобятся все наши люди. Постарайся сделать так, чтобы они прилетели в Москву незаметно. Нам нужно выиграть время». Понимая, я кивнул помощник. Он был лысоват и очень переживал из-за этого. Постоянно затес свои волосы таким образом, чтобы лысиной не было заметно. Зачем только мы полезли в это дело, раздраженно заметил шалова Ничего не получили, а в результате имеем такого врага, как Михаил Анатольевич. Это все сокин сын кудрявцев придумал. Я говорил Горелому, что ему доверять не я. Люди Хромова шалвы контролировали в городе автомобильные рынки, занимаются в основном кражей автомобилей и их последующей реализацией. У них был свой специфический бизнес, они почти не имели профессиональных убийц и вымогательств. В отличие от них, боевики и подмышленные группировки Михаила Анатольевича зарабатывали на жизнь только привычным рэкетом, вымогательствами и заказными убийствами. И столкновение двух столь разных интересов не могло не кончиться трагически для гостей из Южной Республики. Шелл это хорошо понимал. Вот почему он, пренебрегая собственной гордостью, остался на встрече с Михаилом Анатольевичем, решив любым способом добиться нее, и получил в ответ сухой, холодный отказ. Теперь следовало быть готовым к самому худшему. Нападение на дачу Горелого означало столь явный вызов, что не заметить его уже было невозможно. Да и груз, из-за которого... Начались все эти неприятности, эти недоходные до места назначения, так что можно было использовать все имеющиеся возможности, чтобы попытаться его перехватить.